Глава 13. Как встречать опасных гостей. «В старые времена считалось, что спящего человека нельзя будить быстро и неожиданно, так как в этом случае его душа, путешествующая по миру, могла не успеть вернуться к своему телу, что могло стать причиной болезни или даже смерти» из славянской энциклопедии. Я торопливо листала книгу. Срочно нужен был способ, как правильно принимать гостей. Жданных, званных и неясных. Опасных. Попадались только варианты типа «замести следы путника, дабы он вернуться не мог» или «гостя в дом не зови, так как гостеприимство — лишние затраты». Последняя Ега была, кажется, спецом в этом деле. Как всегда, на глаза лезли всякие ужасы. «В бор сырой к кикиморе лучше не соваться, дождися сухости, тогда они не так уж часто гостей блазнит». В таких записях меня одинаково пугали неведомая нечисть, почерк моей предшественницы и её безграмотность. Однако в этот раз книга помогла быстро. Через десять минут глаза наткнулись на выцветшую страничку, почти без записей. Именно из-за пустоты она и привлекла внимание. Только пара строчек наверху, набросанных совершенно незнакомой рукой. Клетка-древ. Две линии веток уложив в круг. Внешнее — свет, внутреннее — темь. Древо о ветвях просить надобно. Не выйдет некто из клетки. покуда все части на месте. Я неожиданно поверила в этот листик и в странный рецепт. Поняла, что нужно делать, будто прежняя ега мне шепнула. Даже показалось, я её саму на секунду увидела. Молодую, такую же испуганную, пытающуюся защититься. Ветки от двух древ, с тёмной стороны и светлой, нужно выложить в круг, как сказано, и посадить в него гостя. Написано, что некто не выйдет из клетки. Меня по такое устроило. Плохо только одно, времени оставалось мало. Сгонять к двум древам и набрать веток до вечера было нереально. Придётся с Васькой разделяться. Я глянула на свою неказистую команду. Оба сидели рядом и не мешали. Выполняли недавний сердитый приказ. Шип, как всегда, чего-то сживал и вонял ирисками. Кот просто дрых. Молодцы! Я быстро буркнула баннику охранять дом. Схватила кота поперёк пуза и уже взялась за палку. Зерцало бы убрала всё-таки же И я же ли впрямь туда засобиранелась, буркнул сквозь бороду мой говорящий помощник. Какое такое зеркало? Ты шип, заражаешь меня. Зеркало что ли? Зна, мы И так у я уже стуканулся тут. Баник сердито снял шапку и продемонстрировал мне свою мохнатую макушку. Я всё поняла и, не выпуская Васьки, погнала по лестнице наверх искать проклятое зеркало. Нашлось оно там же, где когда-то было брошено. На столе, заваленном теперь всяким хламом. В ту же секунду вредоносный предмет полетел в окно, подальше от дома, чтобы лихо не насчитала нам ещё пару лет несчастий. Время утекало. Солнце клонилось к закату. Я сгромыхала по лестнице вниз, споткнувшись, естественно, схватила палку и скомандовала поворот. кот, зажатый мышкой начал вырываться. В момент превращения света в тьму его тёплые лапки, упирающиеся в мою щеку, обернулись ладонями. Одну тягучую секунду я, молодая, стояла рядом с высокой фигурой уже человека, а затем стала съёживаться и горбиться в кольце его рук, превращаясь в старуху. В следующее мгновение мир вокруг остановился, обрёл окончательные формы. Можно было сердит отойти от помощника и рассказать ему про ловушку из веток. Васька, странно молчаливый, кивал. «Я, кстати, в виде кота читать умею. Не трать время, всё понятно». Проговорил он быстро, хлопнув дверью, и отправился в тёмный мир. Через секунду его уже не было видно за поворотом тропинки. Я со вздохом повернула свою жизнь в сторону молодости и света. Вышла на крыльцо, проверила, что шип на месте сторожит, и быстренько проложила дорогу к своему древу. Шагая по ней, я чувствовала, как по зеркальному двойнику этой тропинки сейчас торопится мой помощник. Симметрично, но на разных полюсах. Одновременно, но отчаянно далеко друг от друга. Клетка вышла на славу. Выложив веточки в нужном порядке, я испытала чувство удовлетворения. Принесённые Василием выглядели потемнее и посуше. Прутики со светлой стороны были живые, с листиками, сочившиеся соком и смолой. Древо разрешило мне их взять после недолгих путанных объяснений. Оно вообще-то было странное. Как слишком добрый родитель позволяла похоже, всё, что не попадя. Наверное, я надеялась на совет, но получила только то, зачем пришла, веточки. И ещё порцию светлой радости, но её мне некуда было пока девать. Я извлекла из воздуха красивый коврик и аккуратно накрыла веточную ловушку. Получилось неплохо. Ковёр немного топорщился, но если не придираться... Сойдёт. Шип сгонял за живой водой, долбанной сывороткой правды, и я налила её в милый серебряный кувшинчик. Хотела на баннике проверить ловушку, но тот заортачился. После эксперимента с двумя водами он не сильно доверял, когда я ласковым голосом начинала его куда-то звать. Шип был, конечно, безграмотный чудик, но далеко не дурак. «Лучше бы за жаротушку удумала. Чем гостя подчивать собиранишься?» Переключил он мои мысли в более мирное русло. «Елки-палки! Его ж кормить придётся!» отожешь Однако я решила долго не играть в разведчиков. Усажу гостя в клетку и сразу начну допрос. Обойдётся без кормёжки. Зато стало понятно, как загнать его в круг из веток. На ковёр мы с шипом поставили небольшой столик. Стул для гостя попал как раз в центр ловушки. Зайдёт и сядет, как миленький. Очень надеюсь, что это сработает. На столе для маскировки красовались чайник и мисочка с баранками. Сойдёт. Подготовив всё, я начала ходить из угла в угол, волнуясь и проверяя каждую минуту, на месте ли кувшинчик. Васька дрых. Шип тихонько жевал. Если бы у меня были настенные часы, они сейчас бы громко тикали. Наконец, краем глаза я уловила движение за окном и даже почувствовала облегчение. Сейчас мы всё узнаем. Закончится тошнотворный страх. Пусть планчик мой оказался корявым, но, выполняя его, маленькая девочка была охотником, а не глупой добычей. В дверь аккуратно постучали. Пора было открывать. Я нацепила на лицо вежливую улыбку и распахнула дверь перед гостем. Жданным и званным. Заманила путника, опоила-обкормила. Сработает ли план? А вдруг всё пойдёт не так? Запасных вариантов-то мы не придумали. Ян Борисович переступил через порог и начал топтаться в коридоре, оглядываясь. Ему явно было любопытно, как живёт одна в лесу эта странная студентка. В ответ на мой лепет и махи руками в сторону ловушки с баранками гость начал отнекиваться. Я тряхнула головой и постаралась собрать мозги в кучу. «Чего он артачится?» «Спасибо, моя милая, но тут ведь только один стул. А как же вы? Хотите, принесу из палатки складное сиденье? Оно маленькое, но очень удобное, поверьте». «Ой, ну что вы, у меня же всё есть!» — пропела я вроде как складно. Стулья у меня, конечно, были, но тащиться сейчас в другую комнату, оставляя гостя, не хотелось. Поэтому я просто зашла за угол, наколдовала ещё один и радостно вышла, демонстрируя мебель немного трясущимися руками. Ян Борисович гладил моего кота. Васька глядела на него ошарашенно и в ответ, кажется, просто говорил мур, -мур». «Значит, это ваш котейка?» — кричал в кустах, — говорил гость. Я так и подумал. Я, знаете ли, животных очень люблю. С детства. А вот они меня почему-то не очень. «Правда?» — я поставила стул и села на тот конец стола, который был уже за границей ловушки. «Хорошо, хоть так получилось, когда я её делала. Случайно». «Вы не поверите!» — продолжал жаловаться Ян Борисович. «Меня шесть раз кусали собаки, а уж коты и черепахи, даже канарейка однажды клюнула». Он горестно махнул рукой, переступил невидимую границу веточного круга и тяжело плюхнулся на стул. В цирке, куда меня отец привёл, слон отказался выступать. Я был совсем маленьким, но прекрасно помню. Мне почему-то до сих пор кажется, что это произошло из-за меня». Я вообще несчастливый какой-то. Этот стареющий препод был очень душевным собеседником. Я хоть и охотилась сейчас на него, в очередной раз сама попалась. Во время беседы казалось, будто ты самый главный его друг, хотя мы точно знали, что дедуля — обманщик. «Выпьем чайку?» — предложил вдруг мой слишком ласковый голос. «Надо будет актерским мастерством подзаняться потом, когда все это кончится». но гость, кажется, ничего не заметил. «О, да, с удовольствием!» — обрадовался он. «Знаете, на самом деле огромное удовольствие просто посидеть в нормальном доме, попить чайку без дыма. Пожив на природе, начинаешь ценить простые радости цивилизации». Ян Борисович привстал и взялся за чайник. «Может, действительно чаю хотел?» Правда, в ту же секунду он заметил, что вода фатально холодная. А на столе? Даже чашек нет. «А давайте я стаканчики принесу. Вы скажите, откуда?» — произнёс он торопливо. Я могла только молча смотреть, как он ставит чайник назад и поднимается со стула. Далеко гость не ушёл. Сделав полшага по неровному ковру, он будто на невидимую стенку наткнулся. Поводил руками по воздуху, пытаясь понять, что происходит. Было странно наблюдать, как обычный на вид пожилой человек не может... Переступить через веточки, наложенные под ковёр. Глубоко в душе я не слишком верила в свою ловушку. Но она подействовала. Ян Борисович начал волноваться. Он попытался обойти невидимую преграду, потом оставил это и плюхнулся назад на стул. Вид у него был крайне смущённый. Странно. Я, может, плохо себя почувствовал сейчас, какая-то слабость, знаете, а вы... Что вы... Он умолк постепенно. Похоже, видок у меня стал устрашающим. Я и сама себя чувствовала инквизитором. Молча наколдовала из воздуха большой плоский поднос, брякнула его перед гостем на стол и быстро вылила туда всю живую воду из серебряного кувшинчика. Блестящая переливающаяся поверхность стала преградой между нами. Ян Борисович таращился на неё с ошарашенным любопытством. Он не понимал, что происходит, однако пока ещё не ожидал ничего плохого. Однако буквально через секунду мужчина начал глядеть в воду, будто там чёрта увидел. Поверхность успокоилась. Он должен был сейчас надышаться и начать гнать мне правду матку. Однако вместо этого турист таращился на поднос с ужасом и почему-то оглядывался. Я привстала со стула, чтобы издали заглянуть в водяное зеркало. Что там может быть такого? Увидев, наконец, медленно села на место. Из водной глади на меня смотрели два Яна Борисовича. Одно отражение было испуганным и судорожно оглядывалось назад, а второе с точно таким же лицом усмехалось, причём очень нагло. Я узнала его в тот же миг, того мужичка, который переходил когда-то через границу, который, теперь стало понятно, Специально выпустил злыдний, чтобы мы поменьше его расспрашивали, и который точно не был престарелым профессором. Обычный человек пытался убежать из очарованного круга, а его двойник открыто улыбался мне из зеркала и из пространства над зеркальной гладью. На стуле уже сидел второй турист, точная копия первого. Борисович-человек осел на пол, будто бы заснул или в кому впал. Потерял сознание, не знаю. В домике тут же зазвенела тишина. Бедняга всё это время орал, похоже. Второй глядел на меня совершенно спокойно. Я разлепила губы и что-то крякнуло ему. Медленно в голове всплывали строчки, прочитанные давно. В прошлом месяце или в прошлой жизни. «Если встретиться вам двоедушник...» Мерзейшее и создание тьмы знайте, что половина души его человеческая. Она не помнит того, что творит под покровом ночи, когда спят все твари, рождённые. Дальше можно было не вспоминать. Всё у меня сложилось. Васька запрыгнул на стол, точно находясь на границе невидимого круга, и зашипел на гостя. Нежданного, негаданного, незванного. но в дом приглашённого. Гость поднял на меня бесцветные глаза и произнёс. «Привет, яга».